Молча, ступив на выдвинувшуюся подножку, она заняла пассажирское сиденье, дождалась, пока Ладышев обойдет машину и сядет рядом. — Рассказывай все, что знаешь, и с самого начала, — строго произнесла она, едва автомобиль тронулся с места, и, пожалуйста, честно. — Хорошо. Начнем с того, что человек, который вас с Леной избил родной брат одного высокопоставленного чиновника. Когда понял, что натворил, он просто-напросто решил спрятаться, отсидеться от греха подальше, тем более что брательник застрял по делам в Москве, а оттуда улетел в Казахстан. Но ребята Колесникова его все равно отыскали, естественно, успели бока помять. Вскоре чиновник вернулся, устроил родственничку головомойку, И с Игорем Николаевичем поговорил по душам. Правда, перед этим его люди нашли подставного юнца, задним числом зафиксировали факт избиения. Сама понимаешь, лишняя шумиха вокруг фамилии такого ранга никому не нужна. Колесникову и его банку очередные проблемы тоже ни к чему. В общем, они-то между собой договорились, но оставалась ты со своим заявлением не тетя с рынка а журналистка, за спиной которой популярная газета. «Откуда тебе все известно?» После недолгого молчания холодно спросила Катя. Судя по тону, оптимизма у нее не прибавилось. Поличенко вчера утром доложил. Он общается с людьми из службы безопасности Колесникова. «А почему ты мне не позвонил, не предупредил? Потому что...» Вадим замялся на то были причины во первых наш последний разговор словно подвел черту дальнейшему общению во вторых во вторых ты подрался с виталиком и тебе надоели мои проблемы могу за него извиниться здесь тебе ни за что досталось еще вопрос кому досталось это он тебе рассказал ленка поделилась он ей душу изливал Ребро сломано, вот и все, что я знаю. Ну, как я и предполагал. Только вряд ли это дело моих рук. Там еще два мужика со стороны нарисовались, так что мы с твоим мужем, считай, вместе защищались. С бывшим мужем, поправила Катя, а в-третьих, перечисляй дальше причины. Теперь их нет. После того, как я получила от тебя диск, понял, насколько был неправ. Тебе удалось сделать невозможное, да еще при твоей загруженности в газете. Так что извини. Отныне ты можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку, как любой член вверена во мне коллектива. Даже если окончательно решишь вернуться в газету. Утром я еще раз внимательно перечитал и проанализировал твои ответы, оценил объем проделанной работы, затем провел одно важное мероприятие, и сразу стал тебя разыскивать. Домашний телефон молчал. Когда зазвонился до редакции, там тебя уже не было. Мобильник, — усмехнулся он, — с мобильниками, как я понял, ты не дружишь. Он у меня случайно отключился. В сумочке. Даже не знаю, когда. Забыла кнопки заблокировать. После небольшой паузы стала оправдываться Катя. Я так и понял. Когда не смог с тобой связаться, попросил помощи у Поличенко. Он и посоветовал позвонить Колесникову. — Серьезная у тебя служба безопасности? — хмыкнула Катя. — Как в крутом боевике. — Служба безопасности слишком громко сказана. Необходимости нет. Есть человек с соответствующим опытом работы и со связями. — Где моя машина? — неожиданно поинтересовалась Катя. — С ней все в порядке. Андрей Леонидович определил ее на стоянку. «Вот — Вот-вот придут заказанные запчасти, так что ты не волнуйся. — Теперь волнуюсь, — вздохнула она. — Если страховая компания откажет выплате, ты все-таки решила биться до конца? — Понял ее Вадим. — Ну что ж, твое право. В таком случае с выплатой страхового возмещения действительно будут проблемы переиграть результаты расследования твоего ДТП, им расплюнуть. Не соблюла дистанцию, и все тут. Подрезал, не подрезал, вещи недоказуемые. Никакие свидетели не помогут. Появятся новые, старых можно купить, хотя не думаю, что в данном случае кто-то кого-то станет покупать. Людей можно запугать, показания могут затеряться. Дело однозначно решится не в твою пользу. Словом, ты, как и Колесников, советуешь забрать заявление. Если хочешь знать мое мнение, то я не стал бы ввязываться в это дело. Но что бы ты ни решила, даю слово, чем смогу, помогу. Тот тип, конечно, мерзавец редкостный, но тебе не удастся добиться правды. Слава богу, хоть следов на лице не осталось. — А на душе? — тихо спросила Катя. — Шрамы на теле не так страшны в сравнении с этой болью. — Как можно бить на отмаш двух женщин? — Согласен. — Боль от душевных ран... Со временем лишь притупляется, но не исчезает. Поднять руку на женщину — все равно, что расписаться в собственном бессилии. Низко, подло. Жизнь за это когда-нибудь накажет. Попробуй простить и забыть, но как? Смести акценты. Мой отец всегда говорил, «На любое дело можно смотреть с двух сторон», — продолжил он. «Сравни две фразы. Все возможно, но вероятность равна нулю. И вероятность равна нулю, но все возможно». «Казнить нельзя помиловать», — усмехнулась Катя. «Ты предлагаешь мне обмануть себя» мысленно представить этого человека сирым, убогим и простить?» Она внимательно посмотрела на Ладышева. «Я правильно тебя поняла?» «Не совсем. Надо беречь себя и культивировать позитивные, утверждающие эмоции. Ложь во спасение, можно и так сказать. Поверь». Никто из тех, кто знает правду об аварии, не станет тебя осуждать. Главное ⁇ справиться с собой. Это непросто, но другого выхода нет. Бывают ситуации похуже. Например, ну, например, когда приходится поддерживать отношения с человеком, который когда-то причинил тебе боль, совершил подлость. Повторяю, что бы ты ни решила, я тебе помогу. И все. — Хватит об этом. — Ты везешь меня не домой? За разговором она и не заметила, что машина свернула с проспекта. — Нет. Мы направляемся в кафе. В недоумении откликнулся Вадим. — У меня там заказан столик на двоих. Неужели я настолько увлекся философствованием, что забыл тебя предупредить? — Ранний склероз, — усмехнулась Катя. — По-моему, речь шла только о такси. Неужели ты откажешься со мной поужинать? Надо подумать. Второе приглашение за вечер, усмехнулась Катя, а вот и не откажусь. Во-первых, потому что голодна, а во-вторых, а во-вторых, потому что трудно встретить человека, который мыслит вслух на ходу, и ты к собственному удивлению с ним соглашаешься. Вовсе не потому что он навязывает тебе свою точку зрения. Мыслительные процессы идут параллельно в одном направлении. — Хитро изъясняемся, — улыбнулся Ладышев и включил левый поворот. — Спасибо, что согласилась. — А тебе часто отказывали? — задала она провокационный вопрос. Вадим на секунду задумался. — Вот только что! Едва не отказали в первый раз. «Чуть не вспотел от страха», — пошутил он. «А вообще, у меня к тебе масса вопросов. Как? Каким образом тебе удалось собрать такую информацию? Что за люди решили посвятить тебя в свои финансовые тайны? Кто давал тебе рекомендации? Никто. Мне помогла моя газета и профессия, которая так тебе не нравится». Я не испортила аппетит тебе своим ответом? Аппетит стал просто зверским. Пожалуй, скоро тебе удастся меня убедить, что журналистика бывает не только во вред, но и на пользу дела. А то. Да я тебе столько историй расскажу. Вот только последний случай. Надо позвонить Кире и отменить встречу. Не без интереса слушая ее рассказ, меж тем параллельно думал Вадим. Жаль, конечно, что сегодня не удастся поставить точку в наших отношениях, но, если быть честным, мне гораздо приятнее провести этот вечер с Катей. Как же я по ней соскучился! Неожиданно поймал он себя на мысли,